21. В докторской диссертации в к Анрепа в числе других тезисов помещен следующий. «Околоточные надзиратели, дворники и швейцары Петербурга обеспечиваются лучше служащих врачей». Это вовсе не преувеличение. Врачи многих городских больниц получают у нас 45-50 рублей в месяц. В Петербурге только совсем недавно жалование больничным врачам увеличено до 75 рублей. Городовые врачи, обремененные массой самых разнообразных обязанностей, получают жалованье 200 рублей в год. По Гребенщикову регистрация врачей по карточкам показала, что 16% всех служащих врачей получают жалованье меньше 600 рублей в год и 62% не более 1200 рублей. Очень распространено мнение, что незначительность получаемого содержания врачи легко восполняют частную практику, что этим именно и объясняются скудные размеры назначаемого им содержания. Но ведь для частной практики прежде всего требуется свободное распоряжение своим временем, она не может не отзываться на аккуратном несении службы. Это лежит в самой сути условий частной практики. Между тем, если врач небрежно относится к своей службе, то на него летят громы, и в это время люди забывают, что они же сами указывают на частную практику как на подсобный заработок к скудному жалованию. Кроме того, этот подсобный заработок, вопреки общераспространенному мнению, очень невелик. По исследованиям Гребенщикова, у 77% всех врачей, считая и вольно практикующих, заработок по частной практике не превышает 1000 рублей в год. Мало есть интеллигентных профессий, труд которых вознаграждался бы хуже. Рынок врачебного труда у нас давно переполнен. Предложения значительно превышают спрос. Это ведет к конкуренции между врачами, в которой худшие из них не брезгуют никакими средствами, чтобы отбить пациента у соперника. Приглашенные к больному, такие врачи первым делом раскритикуют все назначения своего предшественника и заявят, что так недолго было и уморить больного. Последние страницы всех газет кишат рекламами таких врачей, и их фамилии стали известны каждому не менее фамилии вездесущего Генриха Блокка. Более ловкие искусно пускают в публику через газетных хроникеров и интервьюеров известия о совершаемых ими блестящих операциях и излечениях и тому подобное. С другой стороны, немало врачей, убедившись в трудности, необеспеченности своей профессии, поступают в чиновники или берутся за какое-либо другое дело. По-видимому, число их все растет. За последние годы были опубликованы несколько случаев самоубийств врачей вследствие полнейшей голодовки. Известны примеры, где врачи поступали на места фельдшеров с фельдшерским же жалованием. Люди, даже сравнительно образованные, нередко высказывают мнение, что причиной бедственного положения врачей является их тяготение к городам. Люди эти говорят. У нас около 20 тысяч врачей, а население России составляет 128 миллионов. Какая тут может быть речь о перепроизводстве? Врачи не хотят идти в глушь, а хотят непременно жить в культурных центрах. Понятно, что в этих центрах наблюдается перепроизводство, но перепроизводство — это совершенно искусственное. Врачи в центрах голодают, а деревня гибнет и вырождается, не зная врачебной помощи. У нас врачей слишком мало, а не много и нужно всячески заботиться о увеличении их числа. Деревня действительно гибнет и вырождается, не зная врачебной помощи. Но неужели причина этого лежит в том, что у нас мало врачей? Половина русского населения ходит в лаптях. Неужели это от того, что у нас мало сапожников? Увеличивайте число сапожников без конца. В результате получится лишь одно. Самим сапожникам придется ходить в лаптях. А кто ходил в лаптях, тот и будет продолжать ходить в них. Врачи вовсе не обладают таким странным вкусом, что предпочитать голодовку в городах куску хлеба в глуши. На вакансии земских врачей в самых глухих местностях самым скромным содержанием всегда является масса кандидатов. Например, в 1883 году, как сообщалось во враче, на одну вакансию земского врача в Княгинском уезде было подано 76 прошений. На другую. Кашинском уезде – 92 прошения. Дело не в боязни врачей перед глушью. Дело просто в том, что деревня безысходно бедна и не в состоянии оплачивать труд врача. В 80-е годы представляют немало попыток вольной врачебной практики в деревне. У всех еще в памяти имена докторов Сычугова, Таирова и других – Но попытки эти лишь доказали, что люди, воодушевленные идеи могут кое-как перебиваться в деревне без посторонней поддержки. Вопрос же вовсе не в том. Вопрос в том, может ли средний врач, неподвижник, обыкновенный работник прожить в деревне врачебным трудом. Кто хоть сколько-нибудь знаком с положением нашей деревни, тот не будет спорить, что ее бедность и некультурность совершенно закрывают доступ к ней обыкновенному, вольно практикующему врачу. Материальная обеспеченность врачей все больше ухудшается. Между тем, в последнее время у нас выступает новый им конкурент, желанный и в то же время грозный женщина. Как везде, где она выступает конкуренткой мужчине, она за тот же труд довольствуется меньшую плату и тем самым понижает вознаграждение мужчины. Из приводимых доктором Гребенщиковым данных видно, что средний размер жалования служащих врачей-мужчин составляет 1161 рубль, тогда как врачей-женщин – 833 рубля. С увеличением числа женщин-врачей они, несомненно, будут оказывать все большее влияние на общее понижение платы за врачебный труд. Таково положение врачей вовсе не у нас одних. В Западной Европе оно даже еще более бедственное. Везде громадная армия врачей, без дела, без заработка, готовы идти на какие угодно условия. Лет восемь назад больничная касса в Будапеште заявила, что будет платить врачам за каждое посещение ими больного по сорок крейцеров, около двадцати пяти копеек. Несмотря на это, желающих войти в соглашение с кассой оказалось множество. Больше половины берлинских врачей вырабатывает в месяц не более 75 рублей. Венские врачи не брезгуют плату в 20 крейцеров 12 копеек за визит. Анри Беранже в своей статье «Интеллигентный пролетариат во Франции» говорит Целая половина парижских врачей находится в положении, не достигающем уровня безбедного существования. Большая же часть этой половины в действительности нищенствует. Нищенствует в буквальном смысле этого слова, так как представители этой профессии нередко ночуют в ночлежных домах. В провинции из 10 тысяч врачей еле 5 тысяч вырабатывают на приличное существование. И в Западной Европе массы врачей не находят себе дело, разумеется, вовсе не потому, что потребность общества во врачебной помощи вполне насыщена. И там, как у нас, для громадных слоев населения врачебная помощь представляет недоступную роскошь. Это просто частичное проявление тех поражающих противоречий, которые, как корни дуба, в почву, прочные, глубоко проникают в самые основания нынешней жизни. Тысячи пудов хлеба и мяса гниют, не находя сбыта, а рядом тысячи людей умирают с голоду, не находя работы. Потоками льется кровь, чтобы в отдаленнейших частях света отвоевать рынки для сукон и бархата. А люди, изготовляющие эти сукны и бархаты, ходят в ситцы и бумазеи.